Глава восемнадцатая В холл запыхавшись вбегает женщина средних лет с бейджиком на груди. "Прошу простить за опоздание", говорит она, сбрасывая длинный кардиган и поправляя платье. "Меня задержали". "Наверное, что-то с Эбби", думает Майкл. "Выглядела она плохо и после обеда так и не вернулась в группу". Женщина оглядывает присутствующих. "Кажется, все на месте". "А что с Эбби?", спрашивает Лили. «Сегодня ее не будет. С ней все в порядке?» «Об этом нужно спрашивать у нее Лили. Меня зовут Бет. Это занятие буду вести я. С большинством из вас мы уже знакомы, а вы должно быть Майкл», она улыбается ему, «и Карен». Карен кивает. «Итак, на послеобеденных занятиях мы пробуем применить теории, о которых мы беседовали утром, к своей собственной жизни. Эти занятия в большей степени прикладные». Бет замечает озадаченный взгляд Майкла. «Практически, если вам так понятнее». Майкл чувствует себя восьмилетним ребенком. Джонни сказал, что вы обсуждали, как в депрессии нас одолевают одни и те же пессимистичные мысли. Мы постоянно размышляем о своих проблемах, пытаясь найти решение. Психологи называют это руминациями. Кто-нибудь из вас может сказать, что подолгу укорял себя за неспособность справиться с ситуацией? Я, например, могу. Она вновь окидывает взглядом группу. Майкл опускает глаза. «Да, я тоже», — откликается Колин. «Я боялся, что моя девушка уйдет, потому что я все еще здесь. И так себя накрутил, что когда она мне вчера звонила, раза три, наверное, спросил, не собирается ли она меня бросить. Вот вам и паранойя». «Вряд ли она собирается вас бросить, Колин», — говорит Бет. «А по-моему, вполне может». Колин нервно накручивает на палец, собранное в хвостик волосы. Я здесь уже давно. Вчера она так разозлилась, что велела мне отсюда выписываться, будто это так просто. Несколько членов группы согласно кивают, о чем я и говорю. Бет обращается ко всем. Мы так долго пребываем в таком самокритичном настроении, что привыкаем к нему. С дивана напротив слышно тихое покашливание Карен. В последнее время я злюсь на себя за то, что постоянно хожу в расстроенных чувствах. «Пару месяцев назад умер мой отец». Майкл смущенно ерзает, и Карен замолкает. «Продолжайте, Карен», — просит Бет. Карен краснеет. «Мне стыдно за то, что я так много плачу. Не понимаю, почему я чувствую себя такой несчастной». «Огорчаться из-за смерти отца вполне нормально», — подает голос Рита. «Это лишь показывает меру вашей любви к нему». «Спасибо. Все немного сложнее». Подняв глаза, Карен замечает, что пожилая женщина искренне ей сочувствует. А вообще, думаю, вы правы. Хорошие примеры, говорит Бет. Беда в том, что когда мы пытаемся избавиться от наших тревог и печалей, постоянно думая от них, то как будто погружаемся в трясину. Чем больше мы прикладываем усилий, тем глубже нас засасывает. Вы согласны, Карен? Полагаю, да. После смерти папы я совершенно перестала верить в свои силы. Время идет, но я чувствую себя не лучше, а только хуже. «Так, по-вашему, печалиться хорошо или плохо?» — обращается Трой к Бет. «Я не говорю, что в печали есть что-то плохое. Понимаю, что все это кажется немного запутанным, поэтому позвольте мне описать по-другому. Как вы можете догадаться...» Бет усмехается и хлопает себя по бедрам. «Я не отношусь к спортивному типу людей». «Лично я лучше съем шоколадку, чем пойду в спортзал», – заметно думает Майкл. И все же, весьма полезно рассматривать разум как мышцу. К примеру, если вы спортсмен, то должны упорно тренироваться, чтобы добиться определенных результатов. Так вот, с разумом то же самое. Я называю это синдром правой руки Роджера Федерера. Несколько лет назад, когда я смотрела теннисный матч, потому что, хоть я и не спортсменка, я все равно люблю смотреть теннис, «По очевидным причинам», — она вновь смеется, — «я заметила, что его правая рука намного больше левой». На это мой муж довольно язвительно ответил. «Еще бы, он же правша». Другими словами, он так долго работал правой рукой. Но «Ну вы даете, скалится Колин». Бет ухмыляется. С подначками она справляется лучше Джонни, замечает Майкл. «Возможно, я неправильно выразилась. В любом случае, руки у него теперь разного размера. Несимметричные, если хотите». Разумеется, я ни в коей мере не критикую физические данные Федерера, но, надеюсь, вы поняли, что я имею в виду. Это касается и нашего настроения. Если мы тренируем мозг мыслить негативно, он привыкает это делать и, в конце концов, чрезмерно развивается в этом направлении. Она отступает на шаг назад. Логично? «Вроде того», — бормочет Трой. «Но как переобучить мозг?» – спрашивает Рита, на секунду отрываясь от записей. «Если я много лет думала только так и не иначе. Дело в том, что наше настроение всегда соотносится с мыслительными процессами», – отвечает Бет. «Депрессия связана с мыслями, а мысли можно изменить». «По-моему, вы говорили, что занятие будет практическим», – замечает Трой. «А мы пока только и делаем, что слушаем вас». Лучше бы он заткнулся, думает Майкл. Мне все это нравится не больше, чем ему, но я же не лезу со своими замечаниями. Однако Бет сохраняет спокойствие. Все верно, Трой. Времени остается мало, и я надеюсь, следующее упражнение поможет ответить на ваш вопрос, Рита. Итак, дождь уже кончился, и мы идем в сад. Ну надо же, совсем как в школе с училкой, думает Майкл. Карен надевает куртку и застегивает молнию. «У Бет красивая одежда», — думает она, разглядывая кардиганы платья. «И туфли тоже замечательные. Интересно, где она их купила?» «Этим упражнением я хочу научить вас наблюдать за происходящим вокруг», — говорит Бет. Пока Рита поправляет Сари, затем пытается одновременно взять ручку с блокнотом и трость, она добавляет... Можете ничего не записывать, просто внимательно наблюдайте за всем, когда мы выйдем отсюда. Вокруг шарканье ног и невнятный гуман. Единственное правило, пока мы не вернемся, вам запрещается говорить. Как только все притихли, Бет открывает дверь и ведет их по коридору, как священник паству. «Хорошо, что мы идем на улицу. Хочется глотнуть свежего воздуха», — думает Каран. Она изо всех сил старается не упустить ни одного слова Бет, однако после разговора с Джони ее внимание то и дело отключается. Бет останавливается и набирает код у двери в регистратуру. Ого, а я и не знала, что мы в заперти, думает Карен. Они идут за Бет в другой коридор. Слышно, как сзади шелестит ретина сари. Карен обращает внимание на копировальный аппарат и двух женщин, беседующих рядом с ним. Затем все входят в столовую. «Это не та столовая, где мы обедали», — думает Карен. «Здесь вместо стульев лавки, а на стенах постеры с надписями. Мне не нужно стыдиться. Каким бы ни был мой вес, я достойная личность, и я красив таким, какой я есть». «Расстройство пищевого поведения. Они едят отдельно», — шепчет ей на ухо Лили. «А-а». Колин громко цыкает на них, и Лили прыскает со смеху. «Смотри осторожнее». А то попрошу, чтобы тебя перевели к ним в группу, шипит она. Злючка, говорит Колин, похлопывая себя, по внушительных размеров животу. В саду нет ничего особенного. Зачем нужно было вести нас сюда, недоумевает Карен. И все же она заставляет себя сосредоточиться. В центре сада, на клочке потоптанной травы, стоит деревянная скамья и ржавеющий металлический стол. У восточной стены тянется клумба, на которой видна гортензия с оставшимися с прошлого лета засохшими соцветиями скопление нарциссов и ранних тюльпанов. В дальнем конце лавровая изгородь, похожая на вишню дерева, вот-вот готовая зацвести, с висящей на нижней ветви кормушкой для птиц и одинокая клещевина. С запада от соседнего участка сад отделяет высокий дощатый забор. После того, как все члены группы, включая опирающиеся на клюку Риту, обходят площадку, Бет делает знак рукой, что пора возвращаться в здание. Наверху они снимают пальто и куртки, пожимая плечами. Непонятно, что за смысл в этом упражнении. Держу пари, это какой-то тест на запоминание, тихо говорит Колин, приглаживая волосы и поправляя хвостик. Карен подозревает, что все это окажется похожим на одну игру, в которую она играла в детстве, у кого-то на дне рождения. Нужно запомнить предметы в корзине и сказать, какие из них отсутствуют после того, как их выносили из комнаты. «У меня ужасная память», — думает она. «Я обязательно все перепутаю». Бет берет маркер, подходит к доске и говорит, «Сейчас я набросаю план тех мест, где мы только что были». Торопливыми штрихами... Совсем не соблюдая масштаба, не заботясь об аккуратности, она рисует лестницу, коридор, столовую и сад. Теперь я хочу, чтобы вы назвали то, что увидели. И если все члены группы тоже обратили внимание на этот предмет, я его рисую. Те вещи, которые заметил только один или двое, на плане не отражают, совсем понятно? «Скамейка!» — сразу кричит Колин. «Кто еще видел скамейку?» — спрашивает Бет. Вся группа поднимает руки, и она рисует скамейку. «Стол», — говорит Трой, и «стол» тоже появляется на рисунке. «Огнетушитель», — говорит Колин, однако Карен и Лили качают головами. Он точно был у запасного выхода, упрашивает Колин, и Бет отказывается его включить. «Гортензия», — говорит Карен. Она начинает понимать суть. «А что это?» — спрашивает Лили. «Как можно не знать, что такое гортензия?» — удивляется Майкл. Тон его скорее шутливый, не злой. Похоже, он немного успокоился, — отмечает Карен. «Кто-нибудь еще видел гортензию?» — спрашивает Бет. «Я. Гортензия была на клумбе, ее нужно подрезать», — откликается Майкл. «Больше никто не видел». Остальные члены группы качают головами. «Сожалею, Карен», — говорит Бет. Упражнение продолжается, на плане появляется... Болтающая у копировального аппарата женщины, а постера из столовой нет. В саду Карен, похоже, заметила все деревья, зато прозевала ящик с инструментами, на которые просто не могли не обратить внимания мужчины. Однако ускользнуло от нее гораздо-гораздо больше. Камера наблюдения внизу у лестницы, табличка управляющей на двери, комнаты с номерами от одного до шести, недоеденный сэндвич в столовой — Урная у садовых ворот и даже большой деревянный сарай. «Почему я такая невнимательная?» — удивляется Карн. Впрочем, остальные участники группы тоже многое упустили. «Так вот, а сейчас мы пойдем и проделаем все это еще раз», — говорит Бет. «Нет», — выкрикивает Колин. «О, да! Я пытаюсь показать, как включить нормальный образ мыслей. Рита, если вам трудно, можете остаться и подождать здесь». Остальные идут тем же маршрутом, молча, и снова поднимаются сюда. «Одевайтесь!» И они уходят. На этот раз Карен настолько внимательно ко всему вокруг, что с легкостью замечает пропущенные ранее предметы. И каждый раз, обнаружив один из них, камеру наблюдения, табличку управляющей, недоеденный сандвич, ящик с инструментами, она ощущает удовольствие, как будто открылась дверца, и в мозг хлынула радость. Она замечает и новые предметы. На лестнице красивая резная перила, словно оплетенная плющом. На полке у копировального аппарата лежат елочные игрушки. У застегленной двери в столовой отошли от стены обои. В саду у забора скачет белка. Чем больше подробностей замечает Карен, тем радостнее становится. Назад они возвращаются слишком уж быстро. Ну, что скажете? Спрашивает Бет, улыбаясь. «Ух ты!» отзывается Колин. «Было круто». «Здорово, правда?» «Да», — Лили хлопает в ладоши, «мне очень понравилось». «Заметили, что во второй раз получаешь удовольствие?» «Мы погружаемся в настоящее, включаем ту часть мозга, которая отвечает за творчество, интуиции», — объясняет Бет. «Наблюдая за тем, что нас окружает, мы перестаем думать о прошлом или о будущем и руминировать». Будто экстази принял, говорит Колин. Тише, шикает Лили. Но об не обращает внимания. Мне интересно, что вы сейчас чувствуете, говорит она. Мне понравился аромат дождя, отвечает Рита. Чудесный запах. Наслаждалась им. Я тоже кивает, Колин, а еще я продрог. А я взбодрилась, сообщает Лили. По-моему, мне немного легче, замечает Майкл. Карен обводит взглядом комнату. Все, даже трое, которые прежде лишь хмурился, выглядят очень мрачно. Вряд ли это продлится долго, думает она, размышляя о своем эмоциональном состоянии, но как же здорово снова быть в хорошем расположении духа. «Я и забыла, что это такое».